Глава 9 охваченный энтузиазмом Калет бежит вниз по каменной лестнице, ведущей Ксене, и тянет нас с Виктором за собой. Набережная заполнена парочками, компаниями друзей, сидящими на земле и пьющими пиво, владельцами собак, любителями фитнеса, прогуливающимися пожилыми людьми. По реке плывут набитые туристами лодки, Из громкоговорителей доносится история собора Нотр-Дам. Он возвышается над нами, освещенный солнцем. Виктор бежит за калет, а я за ним, стараясь не отставать на своих каблуках. «Вот тебе и прогулка!» — жалобно говорю я, когда мы, наконец, останавливаемся. Собака виляет хвостом, приветствуя худощавого человека с желтоватыми усами, которому, очевидно, велик его серый потертый костюм. Он сидит на матерчатом чемодане, прислонившись спиной к каменному парапету. На голову плотно натянута шапка-дождевик. «Ну-ну, моя красавица!» — бормочет он собаке на протяжном английском. «Сидеть, колет, сидеть!» «Как дела, Джон?» — спрашивает Виктор, поправляя берет. «Неплохо, Виктор! А как там, наверху? Все играешь в Хемингуэе?» Виктор спускает колец поводка, и садится на землю рядом с ним. Он жестом предлагает мне последовать его примеру. Я улыбаюсь, но не двигаюсь. Там полно листьев и окурков. Если я заявлюсь в офис в костюме из коллекции «Под мостом в Париже», меня уволят. «Он некрасивый, но не кусается», — настаивает Виктор, кивая на Джона. «Но у меня и правда нет времени. Пора возвращаться в книжный». Мужчина с усами смотрит на меня непонятным взглядом. Он думает, что меня сдерживает его внешность? Решил, что напугал меня? Я кажусь ему смешной? Виктор, извини, но я пойду. Боюсь опоздать на встречу. Ох уж эти встречи, восклицает мужчина с высоты своего чемодана, с акцентом, который я не могу распознать. Как же я счастлив, что решил проблему в корне, если кто-то ищет меня? Он знает, где найти. Если меня здесь нет, значит, я скоро вернусь. Вот и все встречи. Он выпрямляет спину. Ты назначаешь встречу с кем-то, полагая, что в этот день захочешь его увидеть. Но желания у тебя почти никогда не бывает, потому что это уже другой день. Разве нет? Подумайте о волшебных моментах в вашей жизни. Когда они случаются? когда у меня полный рот чипсов со вкусом креветок, когда мне удается решить судоку без помарок. Уж явно не тогда, когда ты занес их в свой график, верно? Он смотрит на нас, ожидая реакции. И в самом деле усмехается Виктор. Кстати, Виктор, спасибо тебе. Джон достает из кармана куртки потрепанную книгу и протягивает ему. Дожить до моего возраста, не прочитав «Соло Беллоу» «Было бы непростительно!» «Черт побери! Он знал толк в жизни!» «Подождите, я зачитаю вам отрывок!» Он листает книгу, пока не находит подчеркнутый ручкой абзац и начинает декламировать. «Реальность так сильна, ее методы так безмерны и ужасны, а замыслы так грандиозны! Вы создаете образ личности, способной существовать в этом мире». Вы изобретаете человека, который сможет противостоять этим ужасным иллюзиям. Он переводит дыхание и внимательно смотрит на нас. Мы маскируемся, чтобы соответствовать. Но нам следовало бы задать себе вопрос. Соответствовать чему? Внезапно мне кажется, что я могу истолковать его взгляд. Он старается понять. Понять, слушаю ли я? Согласна ли с ним? Виктор хочет взять книгу. «Не возражаешь, если я оставлю ее себе», говорит Джон, забирая книгу назад. «Может, перечитаю?» «Без проблем». Виктор бросает взгляд в сторону книжного магазина. «Фирма платит». Он отпевает из протянутой Джоном бутылки и предлагает мне. «В последний раз я пила натощак на школьной вечеринке, а на следующий день...» Линда сказала, что ей пришлось увести меня оттуда, прежде чем из-за меня вызвали полицию. Оказывается, я собиралась танцевать на столе с закусками, утверждая, что являюсь реинкарнацией Кармен Миранды. «Пить будешь?» — настаивает Виктор. Они вдвоем уставились на меня, и это начинает смущать. Я беру бутылку и делаю небольшой глоток, стараясь не касаться горлышка губами. «Вино тёплое и очень кислое». Я передаю бутылку обратно Виктору. «Мне действительно пора». «Колет!» — кричит он собаке, которая с азартом роет землю вокруг корней дерева. После второго свистка собака бежит к нам. Виктор цепляет её на поводок. Вино усилило чувство дезориентации. «У меня кружится голова» и я чувствую себя так, будто нахожусь в чужом теле. «Жаль, что он живет на улице», — говорю я, имея в виду Джона, пока мы поднимаемся по каменным ступеням. Виктор объясняет мне, что это его выбор — всегда находиться там, возле моста, на привычном месте. Он отвергает капитализм, посредственность, респектабельность, власть, статус-кво, благополучие, правила, тирания мещанской жизни». Не хватает только столового серебра, этикета и свадеб, чтобы у меня закрепилось ощущение, что я слышу слова тети. Основная проблема в том, что у него много женщин, заключает Виктор. Но любит он только ту, которая его бросила. Толпа у книжного магазина поредела. Колец спешит к хозяйке, которая выходит из зеленой двери со стопкой книг в руке. От Виктора я узнаю, что это Сильвия Уитман, дочь Джорджа. Теперь, когда ее отец старый болен, бразды правления магазином перешли в ее руки. Я нахожу в себе смелость спросить ее на английском. Сюда случайно не заходила дама в возрасте, которая искала девушку. Искала Аливу, то есть меня. Аливу? Какое красивое имя! Она поправляет кудри. «Нет, насколько я знаю. Ты спрашивала у Майи?» Майя — это девушка с волосами цвета вороного крыла, сидящая за кассой. Она пришла на смену тому самому человеку, который утром чуть не переехал мне ноги велосипедом. Мою тетю она тоже не видела. Я падаю на скамейку. Уже седьмой час. Солнце не греет. Время моего пребывания в Париже сократилось вдвое, а я всё ещё одна. Я пересматриваю свои взгляды на банне Лёндра Валасио. По крайней мере, там есть Бернардо. Он человек надёжный. Сюрпризы делает только на дни рождения, и то предпочитает классику. Букет красных роз в офис или поход в спа. Я тоже думаю, что это вишня. Скучаю по тебе, пишу я ему. Отец тоже отправил мне сообщение. «Как дела в Париже? Сегодня я помогал маме по дому. И как вы только справляетесь вдвоем с этими матрасами? Они же весят целую тонну!» «Отец помогает матери по дому? Если бы я не увидела это написанным черным по белому, ни за что бы не поверила. И потом, отец никогда мне не пишет. Думаю, твоя встреча накрылась». Виктор протягивает мне банку пива, из которой он уже сделал несколько глотков. Но технически время еще есть. Мы закрываемся в десять. Я читала, что при поцелуе передается около восьмидесяти миллионов бактерий. А если пить из одной банки? Кто знает. Страшно-то как. «Да ладно», — говорит он, заметив мои сомнения. «Алкоголь убивает все микробы». Под выходными можно также понимать воскресенье. Может, тетя имела в виду завтра? Если бы она забыла это уточнить, я бы не удивилась. Я спрашиваю у Виктора, не знает ли он какой-нибудь отель поблизости, хотя я вряд ли смогу позволить себе отель в центре Парижа. Я потратила почти всю свою месячную зарплату на покупку немецкой тестомешалки. Так ночую здесь, в магазине. Он пожимает плечами, как бы говоря, логично же. Платить тебе не придется, но ты должна спросить у Сильвии, можно ли остаться на ночь. И сделать это надо сейчас. Просто завтра утром тебе придется вместе с нами открыть магазин и в качестве компенсации за ночлег отработать двухчасовую смену. Оказывается, он живет тут не один. Кроме него есть еще два артиста и девушка, студентка сорбонны Я интересуюсь, куда же помещаются кровати, и Виктор сообщает, что их нет. «Слушай, давай доверимся печенью с предсказаниями. Достаю одно печенье, разворачиваю, разламываю, достаю записку. Есть лучший мир, но цена его слишком высока». «Ну и?» — спрашивает Виктор. «Наверное, это бракованная упаковка». Сильвия Уиттман только что вышла на улицу с холщовой сумкой в руках. «Эта девушка хотела бы остаться здесь на ночь», — говорит ей Виктор. Она поворачивается к нам с таким видом, будто мы отвлекли ее от важных мыслей, и жестом приглашает следовать за ней в магазин антикварных книг. Пока она возится с бумагами за столом, я кратко излагаю ей свою ситуацию. «Значит, твоя тетя не пришла?» «Именно так». Ну, конечно, ты можешь остаться. Я должна буду помочь ребятам закрыть магазин сегодня вечером и завтра утром открыть, а потом два часа поработать. Каждый, кто живет здесь, читает каждый день по книге. Это правило придумал ее отец. Виктор мне все объяснит. Она доброжелательно улыбается, как будто спрашивая, что-то еще? Я хочу сказать, что никогда в жизни не прочитывала книгу за день».